Глава четвёртая. Конец лета, начало осени. Когда мы прибыли, вечер уже опустился на город, выкрасив серым дома вокруг. Возвещая конце лета, порывистый ветер разгуливал между зданиями, выныривал из-за углов и приводил в трепет строгие юбки молоденьких офис-леди, возвращавшихся с работы. Каблучки их босоножек выстукивали торопливые ритмы по кафелю мостовой. Я поднялся на верхний этаж небоскреба отеля, вошел в просторный бар и заказал себе хайнекен. Прошло минут десять, прежде чем пиво наконец принесли. Все это время я просидел в кресле, положив руку на подлокотник, подперев щеку и закрыв глаза. Совершенно ни о чем не думалось. С закрытыми глазами еще отчетливее становился странный шум, как если бы несколько сотен гномиков старательно подметали мне голову вениками. Они все милее, мели и, похоже, не собирались заканчивать. Никто из них даже не думал взять совок. Принесли пиво, и я в два глотка опорожнил бутылку, потом уничтожил весь поданный на закуску арахис. Веники в голове унялись. Из телефонной будки у кассы я попробовал дозвониться до своей подруги. Однако ни у себя, ни у меня ее не было. Видно, вышла куда-то поужинать. Она ведь никогда не готовила дома. Я набрал номер бывшей жены, но после второго гудка передумал и повесил трубку. Разговаривать нам было не о чем, а выслушивать обвинения в черствести и бездушии мне сейчас хотелось меньше всего на свете. Больше звонить было некому. Я стоял с телефонной трубкой в руке посреди огромного города. Десять миллионов человек слонялись вокруг меня и совершенно не с кем поговорить. Не с кем, кроме этих двух. И с одной из этих двух я уже успел развестись. Я достал из автомата неиспользованные десять йен, сунул монету в карман и вышел из будки. По пути подвернулся официант, и я заказал ему еще два хайникина. День заканчивался. Пожалуй, более бессмысленного дня в моей жизни не случалось с рождения. Казалось бы, хоть в последнем дне уходящего лета могло проступить чуть больше вкуса и смысла. Увы. Точно пес, которого посадили на цепь и припугнули для острастки, день засыпал, не подавая ни малейших признаков жизни. За окном разливалась холодная тьма начинавшейся осени. Землю внизу, докуда хватало глаз, усеивали точно цветы на поляне желтой огни фонарей при взгляде сверху. В самом деле, казалось, будто они так и ждали, чтобы кто-нибудь пробежал по ним босиком. Принесли пиво. Опустошив очередную бутылку, я выгреб из очередного блюдца орехи и принялся поедать их один за другим. За соседним столиком четыре школьницы, возвращавшиеся после бассейна, беззаботно трещали о чем ни попадя или сосали через соломинки разноцветные тропические коктейли. Официант застыл в напряженном внимании, и лишь голова его совершенно отдельно от тела отворачивалась в сторону и украдкой зевала. Еще один официант объяснял меню американской парочки средних лет. Я съел все орехи и осушил третье пиво. На этом пиво кончилось, и больше заняться было совершенно нечем. Я вытащил из заднего кармана Ливайса в конверт, открыл его, и одну за другой начал пересчитывать десятитысячные банкноты. Своим видом нераспечатанная пачка денег напоминала скорее новенькую колоду карт. Я не досчитал до середины, а рука уже ныла от усталости. «Девяносто шесть?» — бормотал я про себя, когда вдруг заметил, что официант, подойдя, забирает пустую посуду и обращается ко мне, дескать, не угодно ли еще пиво. Стараясь не сбиться, я молча кивнул. На лице было отчетливо написано тот факт, что я сижу и прямо перед ним пересчитываю толстенную пачку денег, не вызывает у него ни малейшего интереса. Насчитав 150 банкнот, я вложил пачку в конверт и засунул обратно в джинсы. Принесли пиво. Я набросился на новые блюдце арахиса. Разделавшись с ним, я наконец задал себе вопрос: "Что со мной происходит и почему я все время ем?" Ответ здесь мог быть только один. Я, видимо, проголодался. Если хорошенько припомнить, за весь сегодняшний день я съел только ломтик фруктового бисквита на завтрак. Подозвав официанта, я спросил у него меню. Омлет у них не оказалось, но сэндвичи были. Я заказал сэндвич с огурцами и сыром. В комплексе также подавались маринованные огурчики и картофельные чипсы. Я отменил чипсы и попросил удвоить огурчики. Затем поинтересовался, не найдется ли случаем кусачек для стрички ногтей. Разумеется, кусачки у них нашлись. Чего только не найдешь, если приспичит в этих барах, больших отелей. В одном таком баре мне случалось одалживать даже французско-японский словарь. Я неторопливо выпил все пиво, неторопливо поразглядывал вечерний пейзаж за окном, неторопливо постриг ногти над пепельницей, еще немного посмотрел в окно и отполировал ногти. Медленно подкрадывалась ночь. Что ни говори, в искусстве убивать время посреди большого города я уже становлюсь ветераном. Динамик, утопленный в потолке выкрикивал на весь бар мое имя. То есть поначалу это вовсе не звучало моим именем. Динамик умолк, и Лишь несколько секунд спустя я начал медленно осознавать принадлежность чужих слов к моей персоне, пока наконец мое имя не стало действительно моим именем. Я посигналил в воздухе рукой, и официант, подскочив, передал трубку радиотелефона. Сроки несколько меняются, произнесла трубка знакомым голосом. Состояние сансея внезапно ухудшилось, времени почти не остается. Соответственно, сокращается лимит времени и для тебя. И сколько же мне остается? — Месяц. Дольше мы ждать не сможем. Если в течение месяца овца не будет найдена, пеняй на себя. В этом мире тебе уже будет некуда возвратиться. Месяц звенел у меня в мозгу. Однако бедный мозг пребывал в таком хаосе, что сравнивать временные категории ему было уже не под силу. Что месяц, что два, мозгу было уже все равно. Какая разница, если общепринятых критериев, сколько полагается в среднем искать овцу, с самого начала не существует? ловко вы узнали, где я, сказал я в трубку. Мы знаем практически всё, ледяным тоном произнес секретарь. кроме того, как найти овцу? не удержался я. Вот именно. Ответил он: "Как бы то ни было, пошевеливайся. Ты слишком бездарно транжиришь время. Советую не забывать о почве под ногами. Если она вдруг начнет исчезать, в том будет и твоя собственная вина". Он черт возьми был прав. Вытянув из пачки первые десять тысяч, я разплатился по счету, вошел в лифт и спустился обратно на землю. Как и прежде. Приличные люди, прилично двумя ногами ходили по этой земле. Вот только мне от их вида легче не становилось.